Авария. В третью поездку поехали на двух машинах. Оксана, девушка Саши Гурзовского, взяла свое авто. Мы с ней сменяли друг друга. Я вообще-то водитель хреновый и с небольшим стажем. Саша с Рубеном ехали на Дукате, загруженном до основания едой и вещами. Помню эту ночь, этот мост. Не знаю, что произошло, какое-то наваждение. Я была за рулем и... Ребята спали на заднем сиденье. Вдруг яркая вспышка света. Подумала, что впереди авария и на дороге люди. Машину понесло. Был лед и легкий снег. Скорость 120 км в час. Жуткий рывок. Господи, спасибо, пристегнуто. Дальше как в тумане. Что-то задымилось, сработали подушки. Меня вытаскивают. какие-то люди отгоняют машину к обочине. Рыдаю от шока. Оксана в ужасе смотрит на раскороченную машину. Труп лесы раскатан по асфальту. Потом сказали, что надо было давить. Но я не видела, не видела лесу. Пока стояли, почти каждая проезжавшая машина предлагала помощь. Одна пара молодых ребят посадила к себе и поили чаем. Замёрзла в ту ночь ужасно. Уже дома, в Москве, сильно заболела. А ведь раньше не болела никогда. Помню Александра, еще одного Сашу, дорожного комиссара, рядом с городом Ефремов. Вы родились второй раз. Им четыре ошибок не прощает. Спустя полгода его жена недалеко от этого места попадет в аварию. Водитель грузовика заснет и ее не станет. Мы сидели с Александром в машине, И он все не мог понять, зачем мы едем туда. Спрашивал и спрашивал. Его тогда толком и не запомнило от шока. Спустя две недели после аварии Ефремовский Саша сам нашел меня в сети, со своими друзьями стал участвовать в помощи. Иногда на обратном пути мы заскакиваем к нему в гости. В последнюю поездку он загрузил мешок картошки и полбагажника банок с овощами. У вас, поди, в Москве нормальной еды и нет. Из-за аварии задержались почти на сутки. И за эти сутки случилось страшное. Первомайские убили исполняющего обязанности мэра Евгения Ищенко и с ним троих волонтеров из Москвы. Я никогда не беру телефон на Донбасс. Многие читатели и друзья подумали, что это мы. Брат тогда, не дозвонившись до мужа и мамы, чуть с ума не сошел. Разбитую машину оставили и поехали в четвером на гружённом дукате. В машине места практически не было, но никому и в голову не пришло вернуться. Нас ждали. Всю дорогу сидела то сбоку, то на полу, как самая маленькая. На каждом посту ГАИ ложилась в ноги. Шея после этого болела ещё несколько недель.